Глава 1334 «Само существование королевской семьи основано на сердце горы», — продолжила Тенет так, будто ее никто и не перебивал. Она взмахнула рукой, и карта начала увеличиваться, открываясь вовнутрь. Гора будто выворачивалась наизнанку, пока над столом не застыл древний зал. Настолько древний, что время на его фоне казалась молодой, несмышленной девчонкой. Три испытания ждут идущего на пути к сердцу горы. Тенет взмахнула рукой еще раз, и в центре зала пришли в движение две исполинских фигуры. Одна из них изображала кузнеца с молотом, а другая — воина с двумя топорами. Причем воин чем-то напоминал Албадурта так что несложно было догадаться о его принадлежности к кудунам. «Я так понимаю, что эти испытания должен пройти...» «Все верно, Хаджар», — перебил эти «нет». «Герой Рубина должен пройти испытания, чтобы добраться до сердца горы вместе с принцессой гномов и драконов». «И что за испытания?» «Никто не знает», — развел руками Гадат Глад. «Сердце горы — это не какой-то там артефакт или изделие рук разумного. Это душа горы. И каждый раз гора сама выбирает, какие препятствия поставить на пути идущих. Гора, которая выбирает препятствия. Хаджар повидал всякого на своем жизненном пути, но это было уже чересчур. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет?» «Раз уж дерево предсказывало ему будущее, то почему гора не может создавать ловушки?» «Мы отправимся вчетвером», — продолжила принцесса. «А четвертый вы все верно поняли, генерал», — чуть приподнялся с места Дагл Уден. «Я испытаю на себе нашу гору вместе с вами». «Обычно в поход отправляются только трое», — поспешил уточнить вождь. Но в этот раз у нас особое обстоятельство. Еще ни разу за всю историю празднования Рубина и дракона в качестве героя Рубина не оказывался человек. Кто знает, как сейчас поведет себя гора, стоит перестраховаться. А почему раньше начал было Хаджар, но тут же осекся. Если с начала празднования и появления ритуала в пещеру спускалось как можно меньше народа, то хотя бы один из принципов появления ловушек и препятствий становился ясен по количеству соискателей. Чем больше, тем сложнее и опаснее. И каков план? Мы должны довести принцессу до сердца горы. С очередным взмахом руки принцессы карта вновь сдвинулась с места пока не остановила свой сюрреалистический бег в центре очередной пещеры. И если древним выглядел зал, то вот это место. Хаджар не мог подобрать нужных слов. Небольшая, темная, она хранила в своем центре что-то наподобие каменных песочных часов, чаши которых соединялись красным рубином невиданных размеров. Впрочем, Хаджар сомневался, что этот камень, который даже своей иллюзией заставлял дрожать сердце и нарушал потоки энергии в теле, являлся простым рубином. Она принесет ему жертву крови. Тенет провела ладонью над браслетом, и карта исчезла. После этого с облегчением вздохнул не один только Хаджар, а вообще все, кто присутствовал за столом. Этим она скрепит договор горы и народа, живущего под горой. Иными словами, гномы платили кровавую ренту за то, чтобы обитать в горе Рубина. Поэтично и весьма реалистично. Безымянный мир имел свои условности. К примеру, дерево, прожившее десятки эпох, вполне могло обладать разумом. Чего уж говорить, если дело касалось горы которая тянулась к небу еще с тех незапамятных времен, когда боги ходили среди людей. «И каков наш план?» — спросил Хаджар. Тенет взглянула на него из-под лобья, а затем произнесла. «Слушай мой приказ, Хаджар-дархан». Одновременно с ее словами сознание и душу Хаджара пронзили невидимые иголки. Они будто сшивали на нем покров слов Тенет. «Все, что ты услышишь здесь и далее, ты не сможешь обсудить ни с кем, кроме меня!» Хаджар скрежетнул зубами. «Такая простая формулировка, но в то же время всеобъемлющая». «Этого достаточно, принцесса?» — уточнил Гадат Глад, в чьих глазах виднелись отблески подозрения. Все же нам доподлинно известно, что ваш герой участвует в заговоре вместе с принцессой Эдлет и Дабла Эденом. — Вы сомневаетесь в магии Чин-Аме? — нахмурившись с нажимом спросила принцесса. — Того дракона, которого ваш император на медне обвинил в измене? — Гадат-Глад откинулся на спинку стула. Широкая улыбка меч не покидала его уст. «О, поверьте мне, лучезарный тенет, нисколько!» За столом повисла тишина. Хаджар хотел было подметить, что один из чиновников, сидящих рядом с тенет, позволил себе смешок, но... Он еще не видел, насколько быстр был меч принцессы драконов. Теперь увидел. А вместе с его скоростью появившиеся по всему залу длинные узкие царапины. И создало их вовсе не отсутствующее эхо от удара, что говорило о том, что принцесса полностью контролировала четыре пятых от своего потенциала. Безумный уровень владения энергией и волей, а сама скорость нанесенного удара. Это был не ветер, не энергия, чистая скорость. Скорость, с которой разлетались единичные капли крови, которые спицами пронизывали пространство. Меч вернулся в ножный тенет еще до того, как Хаджар успел ощутить ее силу. И если бы не запись нейросети, работавшая без перерывов, то вряд ли бы он смог осознать произошедшее. А тот чиновник, что позволил себе насмешку над чин чинами, продолжал сидеть. Только вот звуков он уже никаких не издавал, кроме одинокого чавканья сползающей головы с шеей, а затем глухого удара этой самой головы о пол. В зал вбежали у дуны, кто-то вскочил и попытался достать оружие, но не позволяла комплекция и нарушенный ток энергии в заросших каналах. — Я приношу свои извинения за Эрндурта, — кивнул, не вставая с места Гадат-Глад. — Вы были в своем праве, принцесса. Он неопределенно помахал рукой и вбежавшие у Дуны, отсалютовав на местный манер, также стройно выбежали обратно в коридор. План таков. Тенет словно не заметила слов вождя и не предала произошедшему ни капли резона. «Мы доведем принцессу Эдлет до сердца горы, но жертву и клятву принесет Дагл Уден. В результате этого перед народом пропадет всякий смысл в существовании королевской семьи, и вождь сможет обвинить их в измене и остальное на наше усмотрение. На мгновение улыбка Гадат-Глада стала плотоядной, такой, что не оставляло сомнений в дальнейшей участи принцессы Эдлет. Даже по людским меркам та была красива, а среди гномов... Ваша задача, бравый генерал, весьма прозаична — пройти все испытания, которые предложит гора, и не умереть по дороге. «Что будет, если я не справлюсь?» «Вы умрете», — повторил вождь. «Думаю, Хаджар спрашивает о другом». Принцесса поднялась со стула и направилась к выходу. Хаджар последовал за ней. «Если ты не справишься, то жертва все равно будет принесена. В виде меня и принцессы Эдлет. Наши жизни в обмен на жизнь гномов». Они смогут и дальше жить под горой. А принцессой станет Эдлит, младшая сестра Эдлет, донеслось в спину от гадат Глада. Так что постарайся не умереть, человеческий воин. Хаджар в отражении капель крови, застывших на стене, увидел цепкий взгляд Дагл Удена. Проклятие!